64 -е. Тогда вышли из паба в четыре утра. Ноэль отвез в Нуази и поехал на работу. У него восемь встречи. Ключ в замок не входил. Стало стучать. Ведь слышит корта. От двери до кровати в два прыжка можно добраться. Денис, хватит, открой. Соседка напротив скрипнула дверной петлей, смотрит в щель. Спустя 10 минут открыл, был бешеный.